Вдруг послышались шлепанье небосых ног, стук бросаемых тяжестей, громкие скрипы и грохот цепей. Потом раздался плеск, так как судно сделало резкий поворот, желто-зеленая пенистая волна ударилась со маленький иллюминатор каюты и снова схлынула. Я быстро оделся и поспешил на палубу. Поднимаясь по трапу,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 Он стоял у меня на дороге, и чтобы выйти на палубу, я вынужден был хлопнуть его к плечу. Он вздрогнул, повернулся и попятился. Сразу видно было, что он все еще пьян. «А, это ты!» — сказал он с идиотским видом. Потом, начав соображать, добавил. «А, это мистер, мистер Прендик, сказал я. Черту, брендика, завопил капитан. Заткни глотку! Вот ты кто! Мистер, заткни глотку! Конечно, не следовало отвечать этому пьяному скоту. Но я не мог представить, что он сделает дальше. Он протянул руку к трапу, у которого стоял Монтгомери, разговаривая с широкоплечим седым человеком в грязном, синем фланелевом костюме, по-видимому, только что появившемся на судне. «Пошел туда, мистер, заткни гладку! Туда!» — ревел капитан. Монтгомери. его собеседник повернулись к нам. «Что это значит?» — спросил я. «Вон отсюда, мистер, заткни гладку! Вот что это значит! За борт, живо! Мы очищаем судно! Очищаем наше бедное судно! Вон!» Оторопев, я смотрел на него.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 к пьяному капитану с просьбой оставить меня на судне, и, наконец, даже к матросам. Бандгомери не сказал ни слова, он только качал головой. — За борт, говорю вам, — беспрестанно повторял капитан. — К черту закон! Я хозяин на судне! Я начал грозить, но голос мой пресекся. Охваченный бессильным бешенством, я отошел на корму, угрюмо глядя в пустоту.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 Отчаянную минуту меня удивили странные, смуглые лица людей, сидевших в баркасе вместе с Монтгомери. Погрузка была окончена, и баркас сразу отчалил отсюда. Подо мной быстро увеличивалась полоса зеленой воды, я изо всех сил подался назад, чтобы не упасть вниз головой. Сидевшие в баркасе что-то насмешливо закричали, и я слышал, как Монтгомери обругал их. «Капитан!»